Глава 15 Ситуация нисколько не изменилась, когда мы проникли в исследовательский корпус. Наемники двинулись на зачистку помещения в компании дрона, дистанционно управляемого Маркусом. Ну а мы с Инхо вместе отправились на бойские лаборатории, где было столь необходимое детям лекарство. «Здесь тоже должны быть подопытные...» Как бы, между прочим, пробубнил парень под нос «Разумеется, должны», — подтвердил я его опасения «Но надеюсь, что в этот раз глупостей ты делать не станешь «Иждивенцев тебе и без того хватает «Боюсь, ты и так привлекаешь детьми слишком много внимания к себе «Кровь всех этих жертв на руках ученых из корпорации Ченгрупп «И ты сам это знаешь, иначе зачем бы так интересовался ими?» «С корпорацией у меня личные счеты», — лаконично ответил я про себя, подмечая, что коридоры исследовательского корпуса выглядят как-то безлюдно, будто бы внутренней защитой вообще не озаботились. Такого быть не должно. «Вот ты у меня, они теперь личные», — не стал вдаваться в подробности ИНХО о моих целях. Понимал, что развивать разговор на эту тему у меня особого желания нет. Наши шаги эхом отдавались в коридоре отскакивая от прошитых металлическими пластинами стен. Мы оба были готовы отразить атаку охранников лаборатории, держа оружие с транквилизаторами наготове. однако продвигались все дальше, не встречаясь ни с единой помехой. В какой-то момент даже Хакамада, почувствовавший подвох, решил связаться с остальными, чтобы узнать, какая складывается ситуация у них. И ответом ему послужило молчание в эфире. Несколько раз парень пытался выйти на связь, приложив палец к гарнитуре. «Тщетно!» «Не отвечают?» — уведомил он меня, остановившись, хотя я и так все слышал. Вернее, не слышал ничего, что само собой наводило на недобрые мысли. «Может, вернемся?» Я даже подумать не успел, какой из вариантов для нас оказался бы рациональнее, потому что буквально из ниоткуда мне прилетел удар в челюсть. Причем настолько мощный, что, не удержав равновесия, я пролетел еще несколько метров. Инхоже прямо на моих глазах приподнялся над полом. В этот момент его словно держали за шкирку, хотя нападавшего я не видел. Мы все еще оставались в коридоре вдвоем. Но одновременно с этим, помимо нас, здесь явно был кто-то еще. «Твою мать!» — процедил я сквозь зубы, наблюдая за тем как тело моего приятеля из подвешенного в воздухе состояния резко бросили в сторону противоположной стены и парень скатился по ней рухнув на пол значит все это время охрана исследовательского корпуса осуществлялась исправно более чем ведь за нами по пятам следовали никто иные как модификанты как еще можно было объяснить подобное Интуиция моя подавала сигналы как ненормальные. Бегство, атака, уклонение. Я даже был не в состоянии отследить их все. Как будто в одночасье она слетела с катушек и обрела собственную волю, подавляя мои мысли, что крайне редко случалось прежде. «Это модификанты!» — успел я крикнуть напарнику, прежде чем в него прилетела пара-тройка дротиков с транквилизатором из им же оброненного оружия. Хакамада только дернуться успел, а затем вновь распластался по полу в полной отключке. «А я ведь с самого начала пытался убедить его в том, что мы недостаточно подготовлены для такой вылазки. Они наверняка знали, что рано или поздно мы вернемся, и хорошенько продумали, как нас встретить». «Летающий по воздуху пистолет направили в мою сторону, но я успел увернуться до того, как из него вылетели дротики. Я сражался с самыми разнообразными противниками. Некоторые из них значительно превосходили меня в силе и скорости, особенно в начале моей карьеры. Но как биться с невидимым глазу врагом? Вот эту задачку мне задали, конечно. Ничего не скажешь». Выстрелил в ответ, примерно понимая, где стоит мой противник. По крайней мере, один из них. Однако дротик просто отскочил от него. Черт, они в защите, но, не зная уязвимых мест, мне не подловить их. Справа. Да, нападающих определенно было больше одного. Один сейчас старался снова взять меня на прицел, а колебания воздуха, создаваемые вторым совсем рядом со мной, частично раскрывали его местоположение. Действовать пришлось наугад, а именно резво вскочить на ноги и уйти в сторону с линии огня, вместе с этим постаравшись задеть второго оппонента. И это, мне кажется, удалось. Я почувствовал, как кулак мой встретился в воздухе с чем-то твердым. Не с телом, а скорее с какой-то плотной одеждой. «Броней?» Но предугадать действие противника, которого не видишь, оказалось еще более тяжелой задачкой, чем я предполагал изначально. Мою руку неожиданно жестко выкрутили, обездвижив, а последнее, что я запомнил до того, как коридор погрузился в темноту, — три дротика, прилетевших в бедро. Эх, с таким количеством транквилизатора не смог бы справиться даже натренированный организм. Когда я сумел, наконец, разлепить глаза, тут же прикрыл их снова, щурясь от яркого света, бьющего прямо в лицо. Лежа на чем-то холодном, попробовал пошевелить руками, но сделать этого не смог. Лишь слегка повернув голову, понял, что запястья мои стянуты плотными кожаными ремнями. А еще прямо в этот момент какая-то девушка в белом халате вкалывает мне иглу в вену не вполне приходя в себя, но понимая, что дело дрянь, попытался высвободиться, дернуться, чтобы сорвать эти ремни с рук и ног к чертовой матери, но ничего не вышло. Крепко же они сидели, зараза. Сделано, как говорится, на совесть. Не давая никаких комментариев относительно моих попыток освободиться, лаборантка спокойно продолжала начатое. Должно быть, привыкла уже к проведению неприятных процедур на людях, которые не особо-то были им рады. Моя кровь из вены уже перекачивалась в пробирку по гибкой трубке. Все, что мне оставалось, так же молча наблюдать за этим процессом, мысленно прикидывая в голове варианты того, каким же образом выбраться с металлического стола. Это первое. Второе, как отыскать Инхо и его людей — скорее всего, оказавшихся в том же положении. Вряд ли разговоры с лаборантом к чему-нибудь приведут. Эти люди — всего лишь инструмент, следующий приказом доктора Сугахары непосредственно. Ни больше, ни меньше. Получив мою кровь и закупорив пробирку, девушка ушла, оставляя меня наедине с самим собой. Хотя и не совсем одного. Осмотревшись, увидел, что в светлом помещении, помимо меня, находились и другие подопытные. Впрочем, все они сейчас были в отключке. Были ли среди них наемники из отряда «Инхо» — вопрос открытый. Но самого команды я здесь не наблюдал. Нас разделили, и как долго я вообще валялся без сознания. Снова попытался высвободиться. Все оставшиеся силы прикладывал для того, чтобы порвать эти жесткие ремни. Но они упорно отказывались поддаваться. Только кожу в кровь разодрал в отчаянных попытках высвободить хотя бы одну руку. «Дерьмо! Ведь становиться подопытной крысой мне хотелось бы в самую последнюю очередь». Попытался дотянуться до одного из ремней с зубами, но не доставал. Слишком уж на большом расстоянии от головы закрепили руки – специально не оставив мне ни единого шанса, да и никому из подопытных. Вряд ли хоть кто-то из них оказался здесь по собственной воле. В голове отчетливо всплыл образ мальчишки, пронзенного отрушими костями и умершего на руках Инхо. Одна из самых страшных смертей на моей памяти. Даже ненавистному врагу я не пожелал бы такой. Не зная, сколько времени возился с ремнями, силясь порвать их. Понятное дело, что меня лишили и оружия, и остальной экипировки. Оставили в одной только больничной рубахе на завязках дожидаться своей очереди на опыты. Но лучше пустить себе пулю в лоб, чем становиться очередным экземпляром зверинца доктора Сугахары. Когда двери в палату снова открылись, Я уже тяжело дышал, вымотанный попытками выбраться. Понимал, что расходую силы нерационально, что когда-нибудь им все равно придется меня освободить для транспортировки. К тому моменту нужно быть готовым, какую бы хрень мне ни ввели. Все надежды оставались на то, что мой организм сумеет с ней справиться и вовремя вывести. «Он!» — раздался голос со стороны дверей — и я медленно повернул голову к его источнику. На пороге стояли двое — лаборантка, взявшая у меня кровь, и суховатый старик в таком же белом халате, с интересом поглядывающий на меня. Девушка кивнула. Тогда старик неспешно приблизился к столу, на котором меня распяли, и склонился надо мной, принявшись вглядываться в лицо. «Ублюдок! Я просто в восторге!» Мы произнесли это почти одновременно. «Я действительно в восторге от вашего образца», — повторил старый, начисто меня проигнорировав. Хотя стоило признать, что не в том я был положении по сравнению с ним, чтобы меня слушать. Ведь, если я правильно понял, сейчас передо мной собственной персоной предстал доктор Сугахара Арато. Именно эту сморщенную физиономию я видел в базе данных первой лаборатории. Какое неприятное знакомство. И, по крайней мере, я его представлял иначе, с оружием в руках как минимум. — Знаете, молодой человек! — с упоением продолжил тот, отходя от меня и присаживаясь в кресло на колесиках за рабочим столом. — Я помню каждый свой проект. Каждый! И удачный, и не такой удачный, как хотелось бы. Но вы — единственный модификант с такой глубокой перестройкой на моей памяти, которого создал не я. Пусть ложь — не самый действенный способ расположить меня к себе, но мог бы придумать что-нибудь получше. Хотя бы то, во что я мог бы поверить наверняка. Например, касаемо незавидной участи Инхо и его людей. Я продолжал молчать, но доктор, казалось бы, только вошел во вкус. «Воистину уникальная, не побоюсь этого слова, ювелирная работа. Идеально собранные генетические цепочки и результатов таких, признаюсь честно, за все годы исследований не сумел добиться даже я. Из чьей же лаборатории вы вышли с такими способностями?» «Раскройте свой секрет!» «Не имел знакомства с такими же извергами, как вы, коверкающими саму человеческую суть», лаконично ответил ему, выразив этими словами все свое отношение к его варварским экспериментам над живыми людьми. «И даже не надеетесь запудрить мне мозги». Некоторое время Рота молчал, задумчиво постукивая пальцем по нижней губе. Глаза его лихорадочно бегали от моего лица к ногам и обратно. Но затем он снова заговорил с еще большей страстью в голосе. Чертов фанатик от науки. — Так, выходит, вы и сами понятия не имеете о том, что собой представляете. — Удивительно! Каким же образом им удалось столько времени держать вас в неведении и при этом... «Внести изменения чуть ли не в каждую цепочку?» слух задал он вопрос самому себе, отводя взгляд. «Буквально воссоздать ее с нуля». «Вы сами-то верите в этот бред?» Едко задал я ему встречный вопрос. «Или никогда прежде не видели человека, тренирующегося на пределе возможностей? Весь мой организм, результат этих тренировок, и ничего кроме...» Так что можете засунуть свои домыслы, доктор Сугахэров. Первый раз слышу, чтобы результаты тренировок, какими бы они ни были, могли встраиваться в ДНК на молекулярном уровне и менять его структуру. Хм. Снова задумчиво протянул он, кивая девушке лаборанту и принимая из ее рук планшет. Возможно. По незнанию вы способностями своими не можете пользоваться в полной мере из-за внутренних блоков. Подобное в моей практике встречалось. Если подопытному не сообщать обо всех изменениях, происходящих в его организме, они проявляются с меньшей эффективностью, чем у того, кто об этих способностях осведомлен. Около 70%, но... «Вы все равно не заставите меня поверить в этот бред», — сказал ему, как выплюнул. «Я помню каждый эпизод своей жизни вплоть до года, так что свои разговоры оставьте для более сговорчивых людей». «Вы росли в полной семье. Идите к черту!» Бездействие убивало меня, и, кажется, у Чен Джихуна появился достойный конкурент. «Никто, кроме него...» Не пытался мне с тем же упорством повесить лапшу на уши, но доктор Сугахара пытался сейчас превзойти его по всем фронтам. «Прошу прощения, что вмешиваюсь, но может показать ему результаты анализов?» Впервые открыла рот лаборантка, возрившись на Арату. «Если он хоть сколько-то разбирается в генетике, то...» Старик поднялся, не дав девушке договорить, и вновь приблизился ко мне с планшетом в дряхлых руках. «Действительно, если вы хоть сколько-то разбираетесь в генетике», поднес он планшет к моему лицу так, чтобы я мог увидеть изображенное на дисплее, «то сегодняшний день станет для вас новой вехой в жизни». Честно, даже при всем желании я ничего в кучу формул и цифр не понял бы. С таким стоило бы подойти к пак но напрямую занимающийся исследованиями как раз в этой теме. «Может пойти и другим путем», — ухмыльнулся доктор, видя мою озадаченность. «Вот анализ, взятый у человека до проведения опытов, а это результаты спустя месяц после начала экспериментов и повторного забора. Теперь же снова можете взглянуть на свои...» «И сделать соответствующие выводы. Достаточно визуального сравнения, чтобы понять, что для легкого достижения своих целей вы запросто можете нарисовать для меня какие угодно результаты», завершил я за него по-своему. «Однажды понимание все равно придет к вам». Наконец-то оставил он попытки убедить меня в обратном и вернулся за рабочий стол но несмотря на тонкую работу моего предшественника я вижу потенциалы для себя да почти незаметно он кивнул лаборантке и та коротко поклонившись старику в ответ подкатила ко мне маленький металлический столик с медицинскими инструментами от вида которых непроизвольно мороз пробежал по коже для некоторых еще нереализованных проектов «Ваш организм, молодой человек, подходит идеально. Словно сама судьба отправила вас ко мне, а ведь я всегда был человеком, рассчитывающим лишь на собственные силы. Какое интересное стечение обстоятельств, правда же?» В то же время, краем глаза я наблюдал за девушкой, которая с невозмутимым видом наполняла шприц неизвестным мне веществом. «Дёрнулся!» И еще раз, не поддается, сука. Более того, я даже имею представление о том, как можно улучшить эту работу. Правда, вероятность побочных эффектов тоже возрастет. Некоторые изменения во внешности, как вариант. Легкомысленно пожал плечами старик, предвкушающе улыбаясь при этом. Но сугубо по моему личному мнению «В современном мире люди придают своему облику слишком уж большое значение. Практическое значение. Вот что важнее. Намного важнее!» Стиснул зубы в бессильной ярости, когда лаборантка принялась вводить мне в вену какую-то дрянь. Но с каждой секундой мои попытки освободиться становились все слабее и слабее, пока сознание не отключилось окончательно».